Итак, в процессе труда деятельность человека при помощи средств труда вызывает заранее намеченное изменение предмета труда. Процесс угасает в продукте. Продукт процесса труда есть потребительная стоимость вещество природы, приспособленная к человеческим потребностям посредством изменения формы. Труд соединился с предметом труда. Труд овеществлен в предмете, а предмет обработан. Если рассматривать весь процесс с точки зрения его результата, продукта, то и средства труда и предмет труда оба выступают как средства производства, а самый труд – как производительный труд. Когда одна потребительная стоимость в виде продукта выходит из процесса труда, в него входят в качестве средств производства другие потребительные стоимости – продукты предыдущих процессов труда. Одна и та же потребительная стоимость, являясь продуктом одного труда, служит средством производства для другого труда. Поэтому продукты представляют собой не только результат, но в то же время и условия процесса труда. За исключением добывающей промышленности, которая находит свой предмет труда в природе, как горное дело, охота, рыболовство и так далее. Земледелие лишь постольку, поскольку впервые обрабатывается девственная почва. Все отрасли промышленности имеют дело с таким предметом, который представляет собой сырой материал, то есть предмет труда, уже профильтрованный процессом труда, и который сам уже является продуктом труда. Так, например, семена в земледелии. Животные и растения, которых обыкновенно считают продуктами природы, в действительности являются продуктами труда не только прошлого года, но в своих современных формах и продуктами видоизменений, совершавшихся на протяжении многих поколений под контролем человека при посредстве человеческого труда. Что же касается, собственно, средств труда, то даже для самого поверхностного взгляда громадное большинство их обнаруживает следы прошлого труда. Сырой материал может образовать главную субстанцию продукта или же принять участие в его образовании только как вспомогательный материал. Вспомогательный материал или потребляется средствами труда, как, например, уголь паровой машиной, смазка колесами, сено рабочей лошадью или присоединяется к сырому материалу, чтобы произвести в нем вещественные изменения, как, например, хлор к небеленому холсту, Уголь к железу, краска к шерсти, или же способствует осуществлению самого труда, как, например, материалы, употребляемые для освещения и отопления рабочего помещения. В собственно химическом производстве различие между главным материалом и вспомогательным материалом исчезает, потому что ни один из применяемых сырых материалов не появляется вновь в качестве субстанции продукта. Так как каждая вещь обладает многочисленными свойствами и потому пригодна для различных способов использования, то один и тот же продукт может служить сырым материалом в очень различных процессах труда. Например, зерно является сырым материалом для мельника, крахмалозаводчика, винокура, скотовода и так далее. В качестве семян оно становится сырым материалом для своего собственного производства. Точно так же уголь выходит из горной промышленности как продукт и входит в нее как средство производства. Один и тот же продукт в одном и том же процессе труда может служить средством труда и сырым материалом. Например, скот при его откармливании является подвергающимся обработке сырым материалом и в то же время средством для приготовления удобрения. Продукт, существующий в готовой для потребления форме, может снова сделаться сырым материалом для другого продукта, как, например, виноград сырым материалом для вина. Или же труд оставляет свой продукт в таких формах, в которых последний может найти применение только как сырой материал. Сырой материал в этом состоянии называется полуфабрикатом, и, быть может, точнее, можно было бы назвать его промежуточным фабрикатом как, например, хлопок, нитки, пряжа и так далее. Являясь уже продуктом, сам первоначальный сырой материал должен, однако, пройти еще целый ряд различных процессов, в которых он в постоянно изменяющемся виде каждый раз снова функционирует как сырой материал вплоть до последнего процесса труда, из которого он выходит уже как готовое жизненное средство или готовое средство труда. Итак, выступает ли известная потребительная стоимость в качестве сырого материала, средства труда или продукта, это всецело зависит от ее определенной функции в процессе труда, от того места, которое она занимает в нем, и с переменой этого места изменяются и ее определения. Поэтому, вступая в качестве средств производства в новые процессы труда, продукты утрачивают характер продуктов. Они функционируют здесь уже только как материальные факторы живого труда. Для придильщика веретено только средство, которым он придет. Лен – только предмет, который он придет. Конечно, нельзя прясть без материала придения и без веретена. Поэтому наличие этих продуктов предполагается при начале придения. Но то обстоятельство, что лен и веретено – суть продукты прошлого труда – Также безразлично для самого этого процесса, как для акта питания безразлично то обстоятельство, что хлеб продукт прошлого труда крестьянина, мельника, пекаря и так далее. Наоборот, если средства производства и обнаруживают в процессе труда свой характер продукта прошлого труда, то лишь благодаря своим недостаткам. Машина, которая не служит в процессе труда, бесполезна. Кроме того. Она подвергается разрушительному действию естественного обмена веществ. Железо ржавеет, дерево гниет, пряжа, которая не будет использована для тканья или вязания, представляет собой испорченный хлопок. Живой труд должен охватить эти вещи, воскресить их из мертвых, превратить их из столько возможных в действительные и действующие потребительные стоимости. Охваченные пламенем труда, который ассимилирует их как свое тело, призванные в процессе труда к функциям, соответствующим их идее и назначению, они хотя и потребляются, но потребляются целесообразно, как элементы для создания новых потребительных стоимостей, новых продуктов, которые способны войти как жизненные средства в сферу индивидуального потребления или как средство производства в новый процесс труда. Итак, если имеющиеся в наличии продукты являются не только результатом процесса труда, но и его условиями, то, с другой стороны, их вступление в процесс труда, то есть их контакт с живым трудом, служит единственным средством для того, чтобы сохранить и использовать эти продукты прошлого труда как потребительные стоимости. Труд потребляет свои вещественные элементы, свой предмет и свои средства, пожирает их, а потому является процессом потребления. Это производственное потребление тем отличается от индивидуального потребления, что в последнем продукты потребляются как жизненные средства живого индивидуума, в первом – как жизненные средства труда, то есть действующие рабочие силы этого индивидуума. Поэтому продукт индивидуального потребления есть сам потребитель, Результат же производственного потребления – продукт, отличный от потребителя. Поскольку средства труда и предмет труда сами уже являются продуктами, труд потребляет продукты для производства продуктов или пользуется продуктами как средствами производства продуктов. Но подобно тому, как первоначально процесс труда совершается лишь между человеком и землей, существующей без его содействия, Так и теперь в процессе труда все еще принимают участие средства производства, которые даны природой и не представляют собой соединение вещества природы с человеческим трудом. Процесс труда, как мы изобразили его в простых и абстрактных его моментах, есть целесообразная деятельность для созидания потребительных стоимостей. Присвоение данного природы для человеческих потребностей, всеобщее условие обмена веществ, между человеком и природой, вечное естественное условие человеческой жизни, и потому он независим от какой бы то ни было формы этой жизни, а напротив, одинаково общ всем ее общественным формам. Поэтому у нас не было необходимости в том, чтобы рассматривать рабочего в его отношении к другим рабочим. Человек и его труд на одной стороне, природа и ее материалы на другой, Этого было достаточно. Однако, возвратимся к нашему капиталисту в будущем. Мы оставили его после того, как он купил на товарном рынке все факторы, необходимые для процесса труда. Материальные факторы или средства производства и личный фактор или рабочую силу.